Глава тридцать седьмая. Приход Рабладу успокоил Вискару, которого терзали бессильное слово и страх смерти. Разумеется, разговор шел о последнем событии. Рабладу рассказал о погоне. «И вы действительно думаете, что с этим охотником был отряд дикарей?» спросил комендант. «Нет». ответил Рабладу. Сперва я так думал. Вернее, солдаты так думали. Их доклады меня ввели в заблуждение. А теперь я уверен, что это были не индейские воины, а его друзья Тагнесы. Выходит, отец Хуакин был прав. У охотника на бизонов подозрительное знакомство. Мы давно уже могли арестовать его. Это был... Вполне подходящий повод. Ну, а теперь нам и повода не надо. Он наш, если только мы его поймаем. Как вы думаете действовать? Ну, конечно. Он не так-то легко дастся нам в руки. Придется порядком потрудиться, прежде чем мы схватим его. Я вернулся снарядить людей, чтобы можно было подольше не возвращаться. Негодяи выехали из долины верхней дорогой и, наверное, направились в горы. Так и Гомес думает. Мы последуем за ними и попытаемся их нагнать. Нужно немедленно сообщить во все ближайшие поселения, чтобы Карлос схватили, если он там появится. Только он едва ли это сделает. Почему вы так думаете? Почему? Да ведь старая это ведьма оказывается жива. К тому же он надеется найти сестру, и уж, конечно, будет рыскать вокруг Сан-Ильдефонса. Ага, вы правы, так оно и есть. Он ни за что не оставит мать в покое, пока она... Тем лучше, тем скорее нам подвернется случай его захватить. Хотя это будет совсем не так легко, дорогой полковник. — Поверьте мне, он осторожнее волка, а за его чертовым конем наш гарнизон не угонится. Парня надо заманить в ловушку, иначе его не поймать. — И вы придумали ловушку? — Кое-что у меня есть на уме. — Что же? — Видите, я уже говорил вам, у Карлоса есть причина рыскать здесь неподалеку. Разок-другой он, наверное, навестит старую ведьму, но не больше». Другая приманка была бы вернее. Вы имеете в виду ее? Вискарра указал на комнату, в которой заперли Роситу. Да, говорят, он до глупости привязан к сестре. Так вот, если бы она находилась в таком месте, куда он мог бы прийти, ручаюсь вам, он навестил бы ее, а мы устроили бы там засаду. «В каком месте?» «Где?» – нетерпеливо спросил Вискара. «Где-нибудь поблизости от их родного ранчо. Там уж ей надут пристанище. Если вы согласитесь отпустить ее на время, вы легко вернете ее после. Вам никто не помешает, когда мы разделаемся с этим Карлосом». «Соглашусь ли я? Да ведь я только этого и хочу». Пока она здесь, мне не будет покоя. Нам с вами обоим грозит беда, если пойдут толки. Ведь если слух дойдет кое-куда, мы пропали. Разве не так? Да, пожалуй, тут вы отчасти правы. А смерти Гарсии нельзя не доложить. А когда узнают, начнут доискиваться причин. Нам надо сочинить собственную версию. и как можно более правдоподобную. На нас не должно пасть и тень подозрения. Нельзя дать никакого повода для толков. Так что хорошо сейчас проводить ее. Но как проводить? Вот что меня беспокоит. Если мы отправим ее домой, это вызовет еще больше подозрений. Как это объяснить? Не могут же индейцы ее вернуть? Вы говорили, у вас есть какой-то план. Думаю, что есть, но сперва объясните мне, полковник, что вы имели в виду, когда называли ее сумасшедшей? Она помешалась. Она и теперь сумасшедшая. Мне Хосе сказал, мелец всякую чепуху, не понимает, что ей говорят. Я просто в ужасе Рапладу. Она не понимает, что ей говорят? Уверен. Тем лучше. Значит, не запомнит, где сейчас она и где была. Теперь я знаю, как от нее избавиться. Нет ничего проще. Она вернется домой и скажет, что была в плену у индейцев, если будет способна говорить. Но как? Удовлетворит это вас? Еще бы. Но как это устроить? Очень просто, дорогой комендант. Вот послушайте. Гомес и Хосе... как и в тот раз, нарядится индейцами. И сегодня ночью или завтра на рассвете увезут ее отсюда. А куда? Это я ему укажу. Куда-нибудь в горы. Дальше или ближе. Это не имеет значения. Утром их всех найдут. Причем девушка будет связана. Точно пленница. А если к тому времени рассудок не ней вернется, и она сама тоже вообразит, что она их пленница... еще лучше. Ну вот, я с солдатами преследую Карлоса и случайно наталкиваюсь на этих индейцев. Можно выстрелить по ним разок-другой на безопасном расстоянии, чтобы никого не задеть. Они удирают, бросив пленницу. Мы ее спасаем и привозим обратно в город. А там уж мы ее сбудем с рук. Ха-ха, как вам нравится моя выдумка, полковник. Великолепно. ответил Вискара, предвкушая осуществление этого плана. Он, видимо, успокоился. «Да, это самого черта собьет с толку. Мы не только отведем от себя подозрения, но и прибавим себе славы. Как же? Удачная операция против дикарей. Вызвали ли пленницу? Возвратили ее родным? И кого же? Сестру того самого человека?» который покушался на вашу жизнь. Поверьте, комендант, даже сам охотник, если это может вас порадовать, будет одурачен. Если только она сумеет связать два слова, она поклянется, что все время была в плену у дикарей. Даже своему брату она повторит эту чепуху. Прекрасный план. Надо все сделать сегодня же ночью. Ну, Конечно. Как только солдаты разойдутся по казармам, Гомес может выехать с нею отсюда. Гоняться за Карлосом я сегодня не стану. Говоря по совести, не вижу в этом смысла. У нас одна возможность его захватить, расставить ему за подню, а девушка будет приманкой. Потом мы это устроим. Вы можете больше не тревожиться. Завтра в полдень я явлюсь к вам с докладом, Отчаянная схватка с хикарилами или ютами, несколько индейцев убито, освобождена пленница, солдаты доблестно сражались, рекомендую капралы такого-то повысить в чине, ну и так далее. И капитан расхохотался. Вискара вторил ему. Пожалуй, он не стал бы смеяться, если бы Рабладо не успел уверить его, что раны его не опасна, и через недельку-другую... совсем затянется. Свои уверения Араблада подкрепил тем, что обозвал доктора Олухом и наградил его еще другими бранными эпитетами. Вот почему, освободившись от страха неминуемой смерти и от другой терзавшей его мысли, Вискарра вновь обрел душевное равновесие, которого был лишен за последние сутки. Теперь им безраздельно овладело другое желание — желание отомстить Карлсу. Поздно вечером, как только отзвучала вечерняя заря и солдаты разбрелись по казармам, небольшая группа всадников выехала из ворот крепости и направилась по дороге, ведущей в горы. Всадников было трое. В одном из них, закутанном с головы до ног и сидящим на муле, можно было... узнать женщину. Двое других, в странном одеянии, причудливо разрисованной и украшенный перьями, походили на воинов-индейцев. Но то были не индейцы, а испанские солдаты, переряженные индейцами. Это сержант Гомес и Улан Хосе увозили из крепости сестру охотника на Бизонов.